Интерлюдия. Храм Вечного Пути. Резко открыв глаза, высокий молодой мужчина наконец пробудился от иллюзии. Заблокированные артефактом воспоминания о том, что происходящее не было реальным, в конце концов стали возвращаться к нему. Поздравляю, господин Шань У. Приблизился к священному лорду распорядителя Небесного Комплекса. Искусственный дух Хранитель. Проверка силы. Проверка воли, а теперь вот и проверка морали. Вы успешно прошли все три части этапа смерти. Ваше испытание воина завершено. Храм Вечного Пути готов принять вас. Поклонился он. Как и дух, Шань У сейчас находился внутри Умбертольда Кайзера, где тот на основе технологии Небесного Комплекса и нескольких артефактов Савана не так давно создал три особых испытания. К слову, о Кай Арнхарде распорядитель тоже ничего не помнил. Это Кайзер проверил еще в самом начале. Сняв золотистый обруч с головы, божественный предмет, священный лорд передал его духу, после чего поинтересовался: что-то я не помню никакой проверки силы. Было ведь два теста. Здесь, да, кивнул распорядитель. Но, как сообщил мастер, вашу силу он лично проверил еще ранее. Задумавшись на миг, Шань У кивнул в ответ. Битву в восьмом отделении он еще не забыл. И что теперь? Вам осталось лишь встретиться с мастером, и я перенесу вас. Шань У пожал плечами и не стал сопротивляться. Миг, и вот он уже во внешнем мире. Золотистые стены небольшой комнаты проверки морали мгновенно сменились на белоснежный, гигантский и ярко освещенный зал. В центре парил огромный величественный шар — ядро центрального массива. И если ранее кроме него и энергетических проводов здесь ничего больше не располагалось, то теперь весь зал заполняли однотипные объекты. Это были четыре сотни гигантских стеклянных цилиндров. Внутри которых в некой голубоватой жидкости плавали колоссальных размеров мозги, а также множество нитей всей нервной системы, включая спинной мозг. Казалось, будь то все это вырезано из тел множества пятидесятиметровых великанов. Из дна каждого аквариума исходило по два отростка: один из них тянулся к ядру центрального массива, а второй прямо к затылку Кайзера. что ныне спокойно медитировал, сидя на полу. Именно он и вырастил эти гигантские органы, желая с их помощью упростить использование клонов. Каждый активный двойник Кая создавал определенное давление на его волю, поскольку все они носили на себе духовную метку оригинала. Клоны обладали великим потенциалом, но самостоятельно использовать его пока что не могли. Их воли разума не хватало для этого. Так что приходилось полагаться на волю кайзера, что он вложил в них. У искусственных душ двойников были две функции: духовная и ментальная. Если первая отвечала за использование таких вещей, как духовное восприятие, управление энергией, контроль и формирование частиц законов, то вторая являлась практически полной копией мозга. Известно, что у смертных физический разум равен духовному разуму. Но уже с уровня истинного мастерства мощности обычной, пусть и закаленной плоти начинало не хватать. Зато душа таких ограничений не имела. Вот почему ее ментальный слой становился как бы дополнением к мозгу, а со временем вовсе брал на себя большую часть вычислений. Например, почти семьдесят процентов мыслительной деятельности Кайзера протекало именно внутри его души, а не в мозге. Но、ну, когда он напрягся по полной, допустим, в бою, то это значение могло достигать даже целых девяносто пяти процентов. То же самое, пусть и немного в меньшей мере, касалось и его двойников. А раз напрягалась непосредственно их искусственная душа, то нагрузка на духовную метку Казира становилась не маленькой. Но парень нашел выход. Идею модернизировать физический разум, улучшить плоть дабы она могла справляться с более высокими вычислительными нагрузками, он вынашивал уже давно. И вот у него, наконец, начало что-то получаться. Увы, даже обладая обширными знаниями из императорской библиотеки Бильтейс о биологии нервной системы, включая знания о работе мозга некоторых гораздо более смышленных рас, разработать усовершенствованный человеческий мозг он пока что не мог. Тем не менее, результат все же был. Используя знания о структуре тела великанов, которые на физическом уровне определенно обладали более высокой скоростью мышления и более обширной памятью за счет больших размеров, эта их расовая особенность упоминалась довольно редко, в отличие от силы и прочности тела. И управляли собственными клетками посредством полного подчинения, он и сформировал этот гигантский мозг с нервной сетью. Конечно же, истинным мастерам великанам такое преимущество уже практически ничего не давало, поскольку их душа все еще превосходила любую плоть. Но все же это было хоть что-то. Вдобавок кайзер не просто скопировал и воссоздал структуру нервной системы представителей этой расы, что было довольно нелегко, но еще и модифицировал ее некоторыми особенностями, подсмотренными у определенных видов дарганов. И в конце концов он создал мозг пятидесятиметрового великана, коих в природе не существовало. Средний рост этой расы составлял всего пять метров, а максимальный мог достигать девяти, в исключительных случаях десяти метров. Все-таки закон квадрата, куба никто не отменял, а особенности великанов, связанные с законами пути тела и Земли, не были всесильными. Но другое дело формирование столь громадного куска их плоти, помещенного в огромную банку с жидкостью. В таком виде его существованию ничего не мешало, но зато увеличение размеров серьезно способствовало увеличению вычислительной мощности. К сожалению, сжать эту разработку до размеров человеческого тела, при этом не потеряв ее эффективности, Кай еще пока не мог. Так что о прямом улучшении клонов речи не шло. Но парень все-таки придумал, как можно применить разработку. Подключив четыре сотни гигантских искусственных мозгов к ядру центрального массива, с чем ему непосредственно помогла сама Улу, Кайзер дал этой сети возможность связаться со всеми клонами на острове через татуировки храма. Благодаря этому подавляющая часть мыслительной деятельности двойников перенеслась прямо сюда, словно это был некий облачный сервис. Но、ну、поддерживать существование этих гигантских нейронных сетей парню было в любом случае гораздо проще, чем ментальный слой искусственных душ клонов, которые вдобавок еще и находились вдали. Вот почему прямо сейчас на острове действовало одновременно свыше десяти тысяч клонов, большая часть которых сформировала зачатки своей личности буквально за пару суток из-за более тесной связи с Кайзером через ядро центрального массива. Конечно, ради всего этого парню пришлось погрузиться в глубочайшую медитацию, сравнимую по сложности едва ли не с процессом прорыва. Для чего ему потребовалось даже принять сильные алхимические препараты. Но результат того стоил. У Казира появилось огромное число абсолютно верных и понимающих его слуг, если не считать двадцати пяти клонов, что еще в самом начале отправились внедряться в синдикаты ради поиска старших рун. А также сорока двух клонов, что стали наблюдателями в подчинившихся Кайзеру фракциях, то на острове у него осталось 10 935 двойника. Из них 433 он отправил в Умбертольд, приказав бесконца сражаться друг с другом, изучать новые приемы, анализировать свои ошибки и просто оттачивать мастерство боя, а затем обмениваться опытом друг с другом. Самоучителем же для них выступала память Кайзера. Зачем все так сложно? Ну, во-первых, они же были не идеальными копиями Кая, а буквально отдельными личностями, пусть и обладающими доступом к его памяти и знаниям. Вот только для них это скорее выглядело как библиотека, куда можно заглянуть, а не что-то свое. Кайзер специально так сделал, дабы у клонов не возникало психологических проблем. На Бильтейс он уже пытался создавать идеальных двойников. Однако, считая себя каям, все они в конце концов всходили с ума, подвергаясь давлению чужой воли, а также не желая мириться с участью всего лишь подделки и инструмента. Все же их искусственные души не давали им такой же психологической стабильности, что у оригинала, а их воля разума значительно уступала воли искры, кое у них собственная и не было. Полумеры тоже имели определенные негативные последствия. Вот почему теперь все клоны рождались лишь с небольшим базовым набором личностных качеств, умений и знаний, но без какой-либо памяти. Так сказать, начинались с чистого листа. И хотя самих экспериментов Кайзер не помнил, их результаты в его разуме все же остались. Во-вторых же, пусть самостоятельное обучение и было менее эффективно, нежели объединение разума с оригиналом и наблюдение за ним. Сейчас Кай не мог себе позволить заниматься этим. Поддержка одиннадцати тысяч клонов отнимали все его силы. Еще пятьсот клонов Кайзер отправил в уже восстановленные мастерские Небесного комплекса, приказав изучать все важные ремесла, кроме уже известной им алхимии, искусство массивов, кузнечное дело, травничество и артифакторику. Достигая определенных успехов, они, как и тренирующиеся двойники, Должны были обмениваться полученными знаниями и опытом со всеми своими собратьями. Что же касалось Кайзера, то собрать урожай он намеревался позже и массово, а не маленькими порциями. Оставшиеся десять тысяч клонов стали учителями. Да, все именно так. Кайзер вознамерился лично взрастить и воспитать первое поколение храма Вечного Пути. Разделив почти 46 тысяч послушников на группы по пять, он представил каждому из них по одному двойнику, который должен будет наблюдать за ним, помогая в развитии и всячески направлять в нужную сторону. Для самих клонов это станет тоже своего рода испытанием и способом развиваться как личность. Также, помимо практической выгоды от обучения послушников, поднятия мастерства и изучения новых ремесел, Активная деятельность одновременно такого количества клонов являлась еще и превосходной тренировкой для самого Кайзера. Подобная нагрузка на его волю была ничем иным, как закалкой, позволяющей быстро увеличить этот параметр. Впрочем, раз в несколько дней, когда совсем не оставалось сил, он, предупреждая двойников загодя, все же заставлял их замораживать себя и прерывал медитацию на несколько часов. Как и мускулам, воле требовалась нагрузка, чтобы расти. Но и отдых тоже являлся важной частью сего процесса. Ибо без него воля Кайзера в конечном счете могла надломиться и ослабнуть. К слову, помимо основных заданий, уклонов были еще и второстепенные. Первое. Как грандмастер алхимии, каждый из них обязывался ежедневно готовить определенное количество препаратов. Для этого Кай заранее купил у Лилит и захваченных флотов картеля довольно большое количество духовных растений. Второе. Каждые три дня клоны должны были проходить в Умбертольде особые испытания, разработанные специально для них, цель которых заключалась в закалке их воли разума, раз искры они все равно не имели. Это было необходимо для снижения нагрузки на Кая, которую создавал каждый из них. В конце концов, в данный момент сила воли двойников находилась на уровне смертных. Когда же она достигнет хотя бы уровня обычных заклинателей, то клоуны смогут самостоятельно использовать как минимум четверть потенциала своей искусственной души, вместо того, чтобы расходовать на это волю Кайзера из духовной метки. И третье. Все двойники должны были тратить свободное время на оттачивание боевых навыков, поиск самих себя, а также... Чтение литературы, земной, из памятикая. Это требовалось непосредственно для развития их личности. Поздравляю, ты прошел. Услышал Шань У в своей голове, глядя на крупную собаку, что лежала у ног Кайзера и охраняла его. Ты уже практически можешь считаться служителем, старшим служителем. Осталось сделать только три вещи. Для начала выбери тропу и структуру. Тропа оружия, отдел обучения, заявил проинформированный заранее парень. Принято. Теперь подпиши свиток старшего служителя. Он заменит духовный контракт послушника, расширит твои права и обязанности. Пространство исказилось, и перед парнем появился голубоватый свиток. Ознакомившись с условиями, что были довольно справедливыми и позволяли ему по желанию покинуть храм Вечного Пути спустя всего пять лет службы, он все же не стал спешить с подписанием. «Я думал, это только для послушников зачем-то сделано, но почему и в этом контракте есть запрет на усиление при помощи рун?» «Воздействие рун на душу опасно для нее», — ответила дух-хранитель, — По крайней мере, так считает мой господин, а еще тот, кого ты некогда называл своим мастером. Глаза Шаня распахнулись от изумления, но затем он почти сразу же нахмурился и кивнул. Хорошо, насытил он свиток энергией. И последнее: поклянись служить храму Вечного Пути верой и правдой, пока являешься его частью. Поклянись всеми силами защищать его, чтить устои и слушать старших. Поклянись всегда следовать пути настоящего воина, чтобы не случилось. Поклянись никогда не оборачивать свою силу против храма и не вредить ему, даже если ваши пути разойдутся. Велела Улу. В каком смысле? Нахмурившись, удивился Шань У, а системной клятвы и речи не было. Почему условия так резко меняются? Недовольно спросил он. А разве я говорила о системной клятве? Нет, ты должен поклясться самым дорогим, что у тебя есть. Если ты воин, то ты сдержишь свое слово, и никакая сторонняя сила для этого не понадобится. Вот как. Стих, парень, и задумался. Хорошо, кивнул он. Клянусь, я Шань У, клянусь своей жизнью, гордостью, домом и развитием. Что буду служить храму вечного пути верой и правдой, пока являюсь его частью, клянусь всеми силами защищать его, чтить устои и слушать старших, клянусь всегда следовать путям настоящего воина, чтобы не случилось, клянусь никогда не оборачивать свою силу против храма и не навредить ему, даже если наши пути разойдутся. Сразу после этого к мужчине наконец пришло осознание, что собственно именно таких, как он, Служители храма и принимают тех, кто не нарушит данное слово. Вот в чем суть. Днем ранее, вскоре после выступления кайзера перед послушниками, следуя по маркерам на карте, которую через систему демонстрировала татуировка храма, по опустевшим улицам внутреннего города бежал среднего роста хорошо сложенный подросток человеческой расы. Это был парень с темными короткими волосами и обычной непримечательной внешностью, одетый в наряд члена секты восходящей звезды. Звали его Рю Араки, и он был воином уровня закалки головного мозга. Однако на данный момент его организм уже практически полностью восстановился после прорыва, так что мальец был максимально близок к прорыву на ступень закалки души. Три дня назад Рю отпраздновал свое четырнадцатилетие. Он начал развитие в десять с половиной лет и буквально за три года полностью прошел первые две ступени. Семья гордилась им. С таким талантом парню светило прекрасное будущее в секте восходящей звезды, где он входил в сотню сильнейших учеников своего возраста, естественно, среди простолюдинов. Праздновать день рождения парня собралась вся улица того маленького городка, где жила его семья. Рю без конца поздравляли, дарили подарки и пророчили великое будущее, как минимум ступень элементалиста. Он уже вовсю грезил о том, как после прорыва на ступень заклинателя благодаря таланту останется среди учеников, тем самым сразу став полноценным старейшиной, а не младшим. Представлял? Как устроить свою семью в элитном районе столицы? Будет покупать различные артефакты, командовать слугами, насмехаться над завистниками и слушать комплименты от восхищенных красавиц. Как вдруг из солнечного приюта пришло письмо: приказ отправить Рю и его младшую сестру из Лунного, куда он только-только попал, в неизвестное место для обучения. И вот он здесь. Добравшись до необходимого здания, что представляло собой красивую и широкую четырехэтажную постройку, он быстро поднялся на второй этаж и отыскал дверь с цифрой шесть. Постучав и услышав с той стороны приглушенный неразборчивый ответ, опоздавший Рю решился открыть. Внутри оказалось небольшое помещение с пятью партами, стульями и доской. Также в кабинете уже находилось четверо: две девушки и два парня. Все, как и Рю, воины пика ступени закалки разума. Одеты они были в стильное фиолетовое одеяние с черными вставками, на которых была изображена горизонтальная восьмерка. Еще один комплект такой одежды спокойно лежал на одной из парт. Привет! Приблизился к парню широкоплечий красавчик блондин, что оказался на целую голову выше Рю. Выглядит как какой-то аристократ. Ну что там слишком большое для воина закалки разума? Я определенно талантливее. Мысленно усмехнулся Арю, глядя на протянутую ему ладонь. Я Аберон Харальд. Представил себя блондин, тоже человек. Когда Арю все-таки ответил на рукопожатие. Через полторы недели мне будет четырнадцать. Родом из Союза Северных Островов. Что? едва не вскрикнул шокирован Арю. Этот переросток младше меня? Чем его кормили вообще? Ну, точно аристо. Рёараки. Недавно исполнилось четырнадцать. Из секты восходящей звезды, ответил он. Аберон прищурился и улыбнулся. Мы тут, наверное, уже минут пятнадцать сидим. Где ты так задержался? спросил он. Кстати, вон твоя одежда послушника. Ага. Кивнул парень, подойдя к вещам. Стоило ему только поставить духовную метку и поджелать, как одежда сразу же появилась на нем, изменившись по его размеру. Старая же форма отправилась в хранилище татуировок. Я сперва провел сестру к ее классу, а затем пошел сюда. Это было далековато. Ты тут не один, раздался удивленный девичий голос. Повернув голову вправо. Рю увидел красивую девушку с синими волосами, косметикой на лице и всякими неартифактными украшениями: браслетами, кольцами, заколками, ожерельем и серьгами. Я Инна, называлась сельфа из племени воды, встретившись с Рю взглядом. Тринадцать лет и десять месяцев. Тоже из Союза. Также с нами есть Рената. Решил Оберон представить остальных. Он, Рю и Инна повернулись к низенькой темноволосой девушке с бледным лицом, темными кругами под глазами, словно нарисованными специально и мрачным взглядом, полным уныния. Сидя на подоконнике, она неотрывно глядела в окно, совершенно не обращая внимания на остальных. Пепельный человек прочитал Рю надпись над головой девушки. — Впервые слышу про такую расу. — Похоже, она не особо любит говорить, — прокомментировал блондин. В общем, Рената прибыла откуда-то из земель бывшего картеля. Ей тринадцать лет и восемь месяцев. — Бывшего? — заинтересовался Рю. — Да. Насколько мне известно, великий мастер Кайзер расформировал захваченных пиратов, сделав из них какую-то новую мировую организацию. Град, представишься? Нет желания. Фыркнул, закинувшие ноги на парту Дарган с повишенными белыми собачьими ушами и коротким хвостом. Сейчас он занимался тем, что раз за разом бросал в ближайшую стену небольшой мячик, а затем ловил его при отскакивании. Ну ладно, пожал плечами Аберон. Собственно, это Град, самый младший из нас. Ему тринадцать с половиной лет. Он исклал на лесного воителя. Это где? – спросила задачи Нерюв, первые услышав об этой фракции. Внезапно отскочивший от стены мяч едва не врезался ему в голову, лишь в последний момент парень успел среагировать, отклонившись назад. Но даже так его скулу задело. Прости, я случайно. Вяло произнес Градц, поднимаясь, чтобы подобрать улетевший мяч. Схватившись за лицо, ошарашенный Рю уже хотел было ответить что-то агрессивное, но сделать это ему не дала Инна. «Эй, а что там насчет моего вопроса?» – спросила она. «Ты правда тут с сестрой?» Взглянув на девушку, а затем снова на мелкого Даргана, парень посверлил того взглядом, но в итоге все же заставил себя успокоиться. Он снова повернулся к Сильфи. «Да, с младшей». Нас почему-то вместе отправили сюда. Сколько ей лет? Почти одиннадцать. Она только недавно начала развитие. Ясно. Кстати, вы уже определили, кто будет главным в группе? Задумавшись, вдруг спросил Рю. Хамф! Поморщился Градс. Рената продолжала всех игнорировать. А Инна просто с интересом уставилась на парня, при этом отрицательно покачав головой. Ты хочешь что-то предложить? с прежней улыбкой спросил Аберон. Да, уверенно ответил Рю. Как самый старший из нас и тот, кто уже практически воин закалки души, я выдвигаю себя в качестве лидера. Не думаешь, что лидер должен все же определяться по силе, а не по возрасту? — Я вот тоже, например, уже готов к прорыву. — Согласен, сила важна, — взглянул Рю Аберону в глаза. — И у меня ее достаточно. — Остальные точно слабаки, но вот с этим придется повозиться. Если он действительно из семьи с полноценным наследием и многими поколениями истинных мастеров, то мне будет непросто. Но я обязан победить. — Вот как? — усмехнулся блондин. Надеюсь, ты покажешь мне это. Обязательно. Предлагаю сменить тему. Что думаете о великом мастере Кайзере? Ансельный. Коротко прокомментировал Градц, в словах которого чувствовалось уважение. И еще такой красивый! С предыханием восхищенно отметила улыбающаяся Инна, а затем резко покраснела. Он нас всех убьет. Внезапно пробормотала сиплым голосом Рената, продолжая мрачно глядеть в окно. Несколько секунд все пялились на нее, но ничего так и не сказали. В конце концов слово вновь взял Аберон. А ты, Рю, что думаешь? – спросил он, при этом даже не планируя озвучивать собственное мнение. Думаю, этот тот великий мастер всего лишь показушник. А вся история с храмом Вечного Пути обычный обман. Я не верю, что госпожа матриарх могла проиграть какому-то элементалисту. Это просто невозможно. Скорее всего, этот храм сама госпожа и создала. Она только притворилась побежденной, чтобы отвести от себя подозрения. Уверен, это госпожа восходящая звезда объединила регион, а не какой-то там кайзер. Элементалист удивился синно. С чего ты так решил? Как и мы, ты точно не мог ощутить его ступень. Я успел спросить у старших секты, когда мы расходились. Он точно элементалист, поэтому он никак не мог победить госпожу матриарх. Она не подчинилась даже главам синдикатов и морозному троллю Габбу. Ее нет равных в Инсулае. Госпожа-то, госпожа-сё, скривился Градц, задрал уже фанатик чёртов. Она всего лишь очередная убийца, прорычал он. Хватит ей жопу лезать. В мгновение ока Рю подскочил к Доргану и мощным ударом ноги в грудь отправил его в полет. Порта и стол тоже отлетели. Закрой рот, псиновшивая, яростно выкрикнул Рю. Еще раз что-то вякнешь про госпожу, и я с корнем вырву твой обгаженный язык. Ты меня понял, мразь? Потрогав разбитую от удара ополг губу, Град сплелел и гневно осколился. Секунду спустя Даргант без каких-либо сомнений бросился на рю. Завязалась драка. Без оружия и техник, просто на кулаках. Вмешиваться никто не спешил. Бросив мимолетный взгляд на парней, Рената тут же повернулась обратно к окну. Инна же недовольно нахмурилась, задумавшись о последствиях для команды. Вот только решиться остановить Рю и Градца она никак не могла. Илья Оберон улыбался, наслаждаясь зрелищем. Он был доволен результатом. Блондин подозревал, что в какой-то момент выходит из скла на лесного воителя. который недавно понёс катастрофические потери и чуть не оказался захваченным столкнётся с выходцам из секты восходящей звезды, но даже и не надеялся, что это случится так скоро, притом без его собственного вмешательства. Дверь открылась, и на пороге появился высокий темноволосый мужчина в роскошном фиолетовом одеянии с чёрными вставками. Оно походило на одежду послушников, но при этом все же имело некоторые отличия, да и в целом выглядело несколько дороже. Не успел шестой даже переступить порог, как в него чуть не влетели два дерущихся подростка. Рефлекторно ускорив свое восприятие, он будто бы заставил сцепившихся парней повиснуть в воздухе, настолько медленно они стали двигаться для него. Сделав шаг в сторону, шестой нанес два точных и не очень сильных удара. Мгновение спустя течение времени вернулось в норму. Для наблюдавших за этой сценой Оберона и Инны все выглядело так, словно вошедший мужчина внезапно исчез, а затем, появившись чуть в стороне, заставил Риу и Градза резко отлететь в разные стороны, врезавшись в крепкие стены класса. Они повалились на пол и буквально заскулили от боли, даже не пытаясь подняться. Мастер, приветствуем вас. Тем временем склонились Аберон, Инна и, как ни странно, Рената. Мужчина был им незнаком, но, видя и чувствуя его силу, они решили использовать стандартное уважительное обращение к истинному мастеру. Старший брат здесь определенно не подходило, а на великого мастера шестой был пока не похож. Бросив взгляд сперва на стонущих на полу мальчишек, а затем не на спешащую разгибать спины троицу, клон Кайзера осмотрел помещение. Вокруг царил сплошной бардак. Парты и стулья перевернуты и разбросаны, а некоторые так и вовсе сломаны. Одно окно разбито, дверь покорежена, а на стенах отметены от ударов. «Встать!» – громко приказал мужчина. Аберон, Инна и Рената разогнули спины и посмотрели на Рю с Градзом. Те же, услышав приказ, начали медленно подниматься на ноги. Тем не менее, каждый из них все еще дрожал от боли в груди, вызванной ударами шестого, который при этом никак не повредил их внутренности. Спустя полминуты пара подростков присоединилась к остальным, встав подальше друг от друга. Воин смерил их строгим взглядом, заставив склониться в глубоком поклоне и попросить прощения. Как и другие клоны, шестой тоже был назначен учителем, Более того, поскольку в своем личностном развитии он уже догнал первого и второго, Кай специально дал ему команду проблемных, но при этом одних из самых талантливых и перспективных послушников. Все для того, чтобы увидеть, как высоко шестой сумеет подняться, являясь самым быстро развивающимся клоном. Это было его новым испытанием. Повелитель рассчитывает на меня. У меня нет права оплошать. Подумал он, но как я сейчас должен поступить? Мне сказали превратить их в достойных воинов. Наведите здесь порядок. Для начала, приказал он. Дети коротко поклонились, а затем быстро вернули все на прежние места. Увы, три парты и два стула уже были окончательно сломаны. Вы трое сядьте, кивнул шестой Ренате Оберону и Инни. Те заняли уцелевшие места. Блондин вежливо уступил девушкам обе сохранившиеся парты. А вот вы, посмотрел мужчина на Градца и Рю, возьмите поломанные парты. Теперь поднимите их, вытянув руки перед собой. Согните колени. Теперь вот так и стойте. Двигаться я запрещаю. Парни беспрекословно выполняли приказы, однако все еще оставались в недоумении. Ибо если шестой хотел их так наказать, то это не имело никакого смысла, как военный пик о ступени закалки разума. Они часами могли так стоять, даже не вспотев. Отлично, усмехнулся мужчина, увидев нечто в глазах подростков. Приблизившись к ним, он положил ладони на поднятые парты. Гнновение спустя их вес многократно увеличился, а пошатнувшиеся парни захрипели от тяжести. Продолжайте стоять, велел довольный шестой. После этого он отошел к доске и осмотрел всех членов команды. Вскоре раздался глубокий вздох, полный разочарования. Какой позор! И это те, что собирались стать настоящими воинами? Фыркнув, обратился он к пятерке. К счастью, вы еще дети, так что не все потеряно. Меня зовут Шестой. Я старший служитель храма Вечного Пути. А с сегодняшнего дня я еще и ваш руководитель, руководитель шестой команды. Весь следующий год вы пятеро будете вместе учиться, тренироваться, жить и работать. Примечание автора. Напомню, что система не переводит его имя так, что все слышат не число, а просто незнакомый набор звуков. Инна подняла руку и шестой кивнул, разрешая задать вопрос. «А можно поменять команду?» «Нет. Состав команд утвержден окончательно. Только решение повелителя Кайзера может изменить это. Но вряд ли до его ушей дойдут просьбы обычных послушников. Можете даже не надеяться на это. Еще вопросы?» «Но почему именно они?» Вздохнув, пожаловалась девушка, глядя на наказанных парней. После драки ее отношение к ним резко изменилось, начала проявляться истинная натура сильфы. Списки составлял лично повелитель, исходя из множества факторов. Поэтому, если он решил объединить вас пятерых, то значит так правильно. Я не собираюсь это с вами обсуждать и вообще не советую это делать. Закрыл шестую тему. Что ж. Начнем вступительный урок. Сегодня я познакомлю вас со структурой храма. Начнем с вершины. Абсолютной властью в нашей организации является ее глава, повелитель кайзер. Официальный титул суверен храма Вечного Пути. Он имеет право делать все, что не нарушает устав храма. Следом идут иерархии, что непосредственно управляют храмом. Они возглавляют все пять внутренних структур: армию, центр технологий, медицинский центр, отдел управления и отдел обучения. Один иерарх может управлять любым количеством структур, но одной структурой обязан управлять лишь один иерарх, то есть у той же армии не может быть больше одного главы. Таким образом, максимум возможно пять иерархов на один храм. В данный момент их всего двое: восходящая звезда Лилит и Ворон Шоу. Как можно понять из названий, продолжил шестой после необычной паузы, эти структуры занимаются следующим: армия охраняет остров и земли храма, поддерживает порядок, проводит боевые и разведывательные операции в интересах храма. Главой армии является иерарх Лилит. Центр технологий – место, где занимаются разработкой и созданием массивов, алхимии, артефактов, техник и прочих подобных вещей. Временный глава – старший служитель Ньяконолавиус. Медицинский центр – средоточие целителей, а также исследователей тела, души и смежных понятий, например, линии крови. Дополнительно в медицинском центре занимаются взращиванием духовных растений. Временная глава и иерарх Лилит. Отдел управления. Занимаются различной управленческой деятельностью храма, включая торговлю и прочие взаимодействия с внешним миром. Нынешний глава и иерарх Шоу. Ну и отдел обучения. Отвечает за контроль, воспитание и обучение послушников. а также старших учеников, ответственен за проведение различных испытаний, временный глава, суверен кайзер. Внезапно послышался приглушенный стон. Пошатнувшийся Риу едва не свалился на пол. В ответ на это Градс, стоящий рядом с ним, презрительно посмотрел на парня и емил насмешливую улыбку. Тем временем руку поднял Оберон. А как же мастер Шань У? Спросил он, когда шестой дал разрешение на вопрос, почему он не стал иерархом? Разве он недостаточно силен? Во-первых, он еще не заслужил необходимого для этого доверия, потому пока что он только послушник, как и вы. Конечно, в ближайшее время он вероятно пройдет необходимые испытания, но после этого станет только старшим служителем. Во-вторых, да, он недостаточно силен. Он еще не достиг ступени небесного монарха. Но зачем? Венцулаи ведь все ослаблены до пика ступени элементалиста. Значит, как мастер семи малых звезд, он может считаться одним из сильнейших. Удивился блондин, видя, что ему не запрещают задавать вопросы. Храм Вечного Пути не будет ограничиваться только этим миром. Повелитель кайзер не намерен сидеть здесь вечно, а желает уже в относительно ближайшем будущем совершить исход вместе со своим храмом. К тому же Шань У сейчас выгоднее усиленно заниматься развитием, а не тратить время на управление храмом. Понятно. Благодарю за ответы, мастер шестой. Сидя поклонился Аберон. Мужчина кивнул, а затем вернулся к теме иерархии храма. Ниже иерархов расположены храмовники – высшие лица пяти структур, обладающие правом представлять весь храм Вечного Пути. Храмовники – это главные защитники храма, избранные сувереном и иерархами из числа гениальных небесных монархов. «Ныне в храме Вечного Пути нет ни одного храмовника», – добавил он. Вслед за храмовниками идут старшие служители. Это служители высоких ступеней, минимум ступени священного лорда. Получается, мастер шестой вы священный лорд? Вежливо поинтересовалась Инна, когда клон кайзера взял паузу. Однако мужчина, сея вопрос девушки, проигнорировал. Вместо этого активировав вытянутый из хранилища небольшой артефакт проектор. В воздухе перед шестым появились объемные изображения различных воинов. Сейчас я предоставлю вам некоторых важных личностей храма. Проведя манипуляцию с артефактом, он заставил проекцию прекрасной дарганки с кошачьими ушами увеличиться. Это старший служитель Ниаканолавиус, которая занимает пост временной главы центра технологий. Изображение вновь изменилось. Старший служитель Рагнар. Представитель армии и глава первого боевого подразделения. Старший служитель Анатос. Представитель отдела обучения и управляющий охотничьими зонами. Старший служитель Рон. Представитель отдела управления и секретарь мэра Кайзерс Арка. Проекция повторно изменилась, показав крупного Даргана из секты Восходящей Звезды. Старший служитель Ле Гуд. Представитель армии и глава второго боевого подразделения. Следом шестой продемонстрировал еще двух старейшин лейлит, что также стали старшими служителями. Один из них тоже оказался в армии, став главой первого оборонного подразделения, а второй занял должность главного травника в медицинском центре. Куда же делся последний, раз проверку на стойкость при спуске в пещеру Габа прошло четверо? Ответ прост: еще один небесный монарх из секты восходящей звезды не сумел пройти проверку морали, тем самым провалив испытание воина, поэтому в храм Вечного Пути он так и не вступил. И последний Хира Андо, который пока что еще просто служитель, но при этом особый ученик. Также он состоит в отделе управления, являясь мэром этого города и временным главой отдела по работе с коренным населением. А что означает особый ученик? заинтересовался Аберон. Это означает, что храм Вечного Пути признал гениальность такого воина и поэтому продолжает активно спонсировать его. В отличие от старших учеников. Коими считаются все талантливые служители, заклинатели и элементалисты, особым ученикам не нужно выполнять задания и работать на храм, чтобы получить доступ к ресурсам, пояснил шестой. Всего есть четыре формы ученичества, которые отчасти могут совмещаться. Все послушники считаются младшими учениками, их спонсирует храм, практически ничем, кроме обучения, не заставляя заниматься взамен. Талантливые служители тоже могут сохранить право тратить большую часть времени на учебу, что делает их старшими учениками. То есть привилегии младших у них все же останутся, но тем не менее определенные обязанности тоже появятся. Чтобы остаться учеником, прорвавшись на ступень заклинателя, служитель должен оказаться как минимум мастером одной малой звезды. Иначе его статус пропадет, и для использования ресурсов храма ему придется начать активно работать, поведал мужчина. Есть еще личные ученики. Так называют тех, кого решил персонально обучать кто-то из верхушки храма, например храмовник иерарх или даже сам суверен. Такие ученики имеют все те же обязанности перед храмом. совмещая статус младшего или старшего ученика, но при этом получают спонсирование напрямую от наставника. Личным учеником может стать кто угодно, даже послушник, и оставаться им вплоть до ступени небесного монарха. Ну и на самой вершине находятся те, кого признал сам храм — особые ученики. Они могут одновременно быть как личными, так и просто старшими или младшими. Хира Анда в данном случае старший особый ученик, поскольку имеет титул мастера шести средних звезд, но у него нет личного наставника, поскольку у храма Вечного Пути еще не так много высокопоставленных членов. Все понятно. Трое основных слушателей сразу же кивнули, после чего шестой взглянул на наказанных парней. Те с задержкой, но все же повторили этот жест. Теперь перейдем к главному вопросу: как вам стать служителями? Как вы можете догадаться, достигнуть нижнего полноценного ранга в иерархии храма Вечного Пути можно только тогда, когда вы достигнете истинного мастерства. Есть два пути. Первый – путь послушника. Каждый смертный может попытаться вступить в храм Вечного Пути, если будет соответствовать нескольким условиям. Во-первых, он должен быть достаточно сильным по меркам своего развития. Во-вторых, его воля должна быть крепка. В-третьих, он должен иметь определенный талант в плане развития. Кандидат на вступление должен начать свой путь развития не позже двенадцатого дня рождения. На каждую смертную ступень ему отводится максимум два с половиной года, то есть поступающий воин пика закалки тела должен быть не старше четырнадцати с половиной лет. Воин пика закалки разума не старше семнадцати лет, а воин пика закалки души не старше девятнадцати с половиной лет. Это основные требования к таланту, выдвигаемые кандидатам, а также послушникам. Ибо если вы сперва соответствовали им, а затем уже будучи послушником превысили норму, то будете исключены. Что же касается подготовки к прорыву на ступень заклинателя, то на нее дается год. Так что максимальный срок становления истинным мастером двадцать с половиной лет, но это для тех, кто поздно начал. Собственно, именно из-за этих ограничений среди послушников не оказалось ни одного представителя подземных племен. Среди них банально не нашлось никого с достаточным уровнем таланта. Тем не менее, это не поставило на них крест. Спонсируя их ресурсами, кайзер намеревался полностью решить эту проблему уже к следующему поколению. Пускай эти люди не стали непосредственными членами храма Вечного Пути, но они поклялись служить Кайзеру, так что их он все же приписал к организации в качестве подчиненной фракции. И в четвертых, продолжил мужчина, воину вступения закалки души необходимо обладать как минимум девятибалльным фундаментом, как и заклинателем. Дальше, если послушник успеет к необходимому сроку стать заклинателем, то у него будет два варианта действия. Первый – временно покинуть храм, став вольным послушником. Так он сохранит за собой право использовать полученные здесь знания, включая техники, а также вернуться в будущем. Естественно, раскрывать эти секреты будет запрещено. Да и в любом случае это ограничение останется с вами до самой смерти. Второй путь заключается в том, что послушник может подать заявку на продолжение испытания воина. Продолжение? Удивился Аберон. Именно, потому что испытание воина началось уже в тот момент, когда вы подписали духовные контракты послушников. Это испытание состоит из двух этапов. Первый называется этапом ученичества. Пока послушник обучается в храме, его руководитель наблюдает за ним, давая оценку его силе и личности. Если руководитель группы, то есть в данном случае я. Сочтет послушника недостойным к моменту завершения его пути младшего ученика, то этап ученичества будет провален, а послушник временно исключен. Ему дадут пять лет и отправят во внешний мир. Если за это время он не изменится в нужную сторону, то будет исключен окончательно. Большие шансы встать служителем у него не будет. К слову, то же самое касается и вольных послушников, ушедших по собственному желанию. Если в течение пяти лет они не вернутся, то потеряют свой статус, а двери храма Вечного Пути навсегда закроются для них. Второй же способ стать служителем – сразу прийти в храм уже истинным мастером. Конечно, в таком случае отбор будет гораздо жестче, но претендент сразу сможет приступить ко второй части испытания воина – этапу смерти. Продолжил шестой. Этап смерти состоит из проверки силы, проверки воли и проверки морали. Во время прохождения каждой из них будет немалый шанс умереть, из-за чего руководитель и может отказать слабому послушнику, желая уберечь его. Но так или иначе, если успешно пройти все три проверки, то вы сможете официально стать служителями храма. Как вы можете догадаться. Первые две проверки будут связаны с вашим талантом и упорством в тренировках, но что касается последней, то это как раз то, о чем говорил повелитель. Именно последняя проверка и покажет, являетесь ли вы настоящими воинами или вы просто достаточно сильные бойцы. Поэтому советую накрепко запомнить и поразмышлять над четырьмя главными качествами воина. Повелитель кайзер частично упомянул их в своей речи, но как руководитель вашей команды я обязан глубже раскрыть эту тему. Итак, четыре добродетели настоящего воина. Шестой поднял руку и разогнул первый палец. Решимость, решимость действовать, решимость идти вперед несмотря ни на что и решимость рисковать жизнью. Следом разогнулся второй палец. верность, верность путевойна, верность себе и своим словам, верность храму и своим близким. Третий палец. стремление совершенствоваться, неукротимое желание становиться сильнее, быстрее, искуснее, умнее и просто лучше. И не только в плане силы, а вообще во всем, что вас привлекает. Именно поэтому адепты темных искусств априори не могут считаться воинами. Они могут иметь все остальные качества, но сам способ их развития полностью противоречит необходимости самосовершенствоваться. В конце концов разогнулся четвертый палец. И гордость. Гордость должна быть у всякого воина. Он может демонстрировать страх, может убегать от врага, может молиться о пощаде или проявлять слабость, но все это он должен делать осознанно. Настоящий воин способен легко унизиться перед другими, надеть маску, проще говоря, но при этом он не может унизиться перед самим собой. Он никогда не наплюет на воинскую гордость, а главное, никогда не превратит ее в гордыню. Дав ученикам несколько минут на обдумывание этих слов, шестой вскоре продолжил свой урок. Когда же вы станете служителями, если станете, конечно. Усмехнулся он, умышленно провоцируя подростков. Тогда вы должны будете выбрать структуру, в которой пожелаете работать, а также одну из четырех внутренних фракций храма. В различных организациях нередко вокруг определенных личностей формируются целые фракции. Наш суверен решил, что такой разлад ни к чему в храме Вечного Пути, поэтому создал официальные фракции. которые будут лишены лидеров и будут обладать собственным наследием, недоступным другим. Всего их четыре: тропа оружия, тропа стихий, тропа тишины и тропа знаний. Каждая из них характеризует собой определенную форму боевого пути, которую избрал воин. Тропа оружия — это фракция тех, кто специализируется на ближнем бою при помощи оружия. Тропа стихий. фракция пользователей элементов природы, тропатишины, фракция воинов, что отлично справляются с разведкой, шпионажем, обманом и мгновенными убийствами. Сюда же, например, можно включить и лучников. Тропа знаний – это фракция тех, кто специализируется на создании алхимии, артефактов, массивов и техник. К ним же относятся и лекари. Получается, тропа знаний — это не боевая фракция? Внезапно спросил Рю, чем привлек к себе всеобщее внимание. Разве я разрешал тебе говорить? Строго взглянув на парня, спросил Шестой. Простите, мастер Шестой, извинился Рю, однако затем добавил: но вы и не запрещали говорить, вы только сказали стоять в таком положении. Столь наглый ответ подростка привел в полное изумление всех членов его команды. Они и подумать не могли, что Риу решит так заговорить со старшим. Аберон, Градс, Рената и Инна мгновенно повернулись к шестому и напряглись в ожидании его реакции. Мужчина же удивленно уставился на парня и прищурился, задумавшись о том, как же ему стоит отреагировать. Он внезапно кое-что Точнее, кое кого вспомнил. Нет, ты не прав. В итоге спокойно ответил он, поразив учеников. В храме Вечного Пути нет ни боевых фракций. Служение храму уже подразумевает жизнь воина. Как и сказал повелитель Кайзер, нам не нужны просто мастера боевых искусств, нам не нужны просто алхимики, артифакторы и прочие ремесленники, даже если те будут небесными монархами. Нам нужны именно воины, которые тем не менее могут заниматься и этими вещами. Да и в конце концов даже ремесла сами по себе можно использовать в бою. Те же мастера массивов и мастера артефактов могут оказаться не простыми противниками для обычных бойцов, применяя при этом лишь свои творения. Например, временная глава центра технологий, старший служитель Неоканалавиус. Способна формировать внутри своего посоха целые массивы прямо во время боя, и это не говоря о том, что и без них она довольно сильна. Ого, поразилась Инна. Невероятно, вторил ей Аберон. Круто, мрачно добавила Рената. Так что траупознаний это отнюдь не не боевая фракция. В ней состоят такие же воины. Просто чуть более заинтересованные в ответвлениях пути развития, объяснил шестой. Что ж, давайте теперь перейдем к последней теме. Очкам. Их в храме существуют три вида: очки личного вклада, очки команды и очки фракции. Выполняя различные задания, добывая для храма определенные ресурсы или, в случае учеников, получая хорошие результаты в учебе. Вы будете зарабатывать очки личного вклада. Зачем они нужны? Можно сказать, что это главная валюта храма Вечного Пути. Все члены храма имеют право использовать его определенные ресурсы, зависящие от статуса. Особенно это касается учеников. Но для вас открыты не все двери. Любой ресурс ограничен. Но с помощью очков личного вклада это можно исправить. Например, каждый месяц вы будете получать определенный набор алхимических препаратов. Но если вам нужно будет еще, то их можно будет купить за очки вклада. Вопросы? Ими можно обмениваться? Сразу же спросил хитро улыбнувшийся Аберон. Можно, но только в присутствии и с разрешения хотя бы одного руководителя группы. Ясно. Слегка недовольно протянул блондин. Благодарю. А что еще можно получить за них? Можно купить оружие? Впервые заговорил Градс. Можно, кивнул руководитель. Все вы как послушники. Сегодня получите базовое оружие. Но в будущем, когда у вас появится достаточно очков вклада, Вы сможете купить более качественные вещи или даже заказать что-то конкретное у наших кузнецов и артефакторов. Больше о том, как зарабатывать или потратить очки вклада, вы сможете узнать в земном святилище, когда мы туда пойдем. Земное святилище? – переспросила Инна. Это большая башня в центре города, где расположены самые качественные тренировочные площадки. Залы для созерцания законов, мастерские, главная библиотека и многое другое. Чтобы тренироваться там, нужно либо иметь много очков вклада, либо быть особым учеником, либо являться как минимум старшим служителем. Ибо подобного места вы больше нигде в Ансулае не найдете, поведал мужчина, заставляя детей задуматься. Когда вы станете служителями, то каждое заработанное очко личного вклада, повторюсь, заработанное, то есть не то, которое вы получили от кого-то еще, а именно то, которое даст вам храм за вашу работу и прочие достижения. В общем, каждое заработанное очко вклада полноценного члена храма увеличивает очки фракции, в которой он состоит, на аналогичное значение, то есть Получили условную сотню очков клада, значит и очки фракции возросли на сто единиц. Очки фракции же необходимы для того, чтобы каждые десять лет можно было определять наиболее полезную из них. Тропы как раз и нужны для того, чтобы удовлетворять воинскую жажду соперничества, а также сильнее сплотить служителей. Храм тоже с этого получает пользу. Как бы провоцируя своих служителей больше стараться. Взамен же представители победившей фракции получают определенные косметические, репутационные и прочие бонусы, не связанные с властью, товарами и ресурсами для развития. Но разве это честно? Подняла руку Инна. Ведь у той же тропы оружия или тропы стихий точно будет преимущество перед каким-нибудь тропой знаний. Просто из-за большого количества членов, потому что мне кажется, что именно эти две фракции будут выбирать большинство. Ты права, но беспокоиться тут не о чем. Улыбнулся Шестой. Разработанная повелителям модель учитывает это, так что малочисленность каких-то фракций проблемой не станет. Для выбора победителя будет учитываться не общее число очков фракции, а специальный коэффициент. Полученный приделение очков фракции на количество ее членов. Плюс там будет учитываться еще немало других переменных, но вам пока еще об этом знать не нужно, добавил он. Ну и осталось поговорить про очки команды. Как вы можете догадаться, эти очки существуют только среди младших учеников, то есть среди вас. Влияют они на ваше прохождение этапа ученичества? А получить их можно только за особые заслуги и выполнение особых миссий. Как конкретно они влияют и какие конкретно заслуги нужны, вы узнаете позже, когда прочтете Устав Храма Вечного Пути. Что ж, а теперь о неприятном. Внезапно произнес мужчина, уставившись на наказанных парней. Рю Араки получает штраф в виде 25 очков личного вклада за нападение на другого послушника и нанесение тому легких повреждений, а также штраф на 30 очков вклада за причинение ущерба имуществу храма. Град Скантевильский штрафуется на аналогичное количество очков по тем же причинам. Нарушения были четко зафиксированы вашими татуировками, и наказание оспариванию не подлежит. Подростки, чьи руки едва не отваливались под тяжестью парт, а спины безбожно ныли от усталости, вдруг увидели перед собой сие темные сообщения о получении указанных штрафов. Неприкрытое негодование и печаль отразились на их лицах. Однако парни все же ничего не сказали. Зато Аберон и Инна широко улыбались. По делам им, думали они. Кроме того, Рената Винтар, Аберон Харальд и Иннацаль Сааш штрафуются на десять очков за невмешательство в драку товарищей, хотя имели такую возможность. Каждый вдруг ошарашил их шестой. Дополнительно вся шестая группа теряет сто очков команды. Таким образом, все вы, включая команду, ушли в минус. Запомните. Если ваши очки вклада достигнут минус ста, то вы будете исключены. Если же очки команды достигнут минус тысячи, то все ее члены будут исключены. Возможно, кому-то из вас плевать, и вы наоборот хотите уйти, раз попали сюда не по собственному желанию. Поэтому на всякий случай скажу, что если вы будете исключены, то все расходы за ваше обучение Проживание, перемещение, одежду, выданные ресурсы, а также создание татуировки императорского ранга должна будет покрыть организация, что вас прислала сюда. А это на секундочку далеко не один десяток тысяч рун. Услышав последнее предложение, четверо учеников в конец помрачнели. Напрягся даже Оберон. который действительно был выходцем из маленькой аристократической семьи. Парень осознал, что ни за что не должен так подставить свой род. И лишь без того уже мрачная Рената осталась безучастной. Казалось, девушки с дальних восточных островов действительно плевать на все. Можно спросить? С опаской подняла руку синеволосая Сильфа. Говори, кивнул шестой, взглянув на Инну. «В самом начале вы сказали, что мы будем в команде весь следующий год», — напомнила она. «Получается, через год мы сможем сменить команду?» «Нет, я так сказал только потому, что через год у вас будет первый промежуточный экзамен». «Эм, но как это связано с теми словами?» — осторожно спросила девушка. «Все просто. Вероятно, на этом экзамене кто-то из вас пятерых погибнет. И может даже не один. Шокировал всех руководитель, чтобы сделать из вас настоящих воинов, храм Вечного Пути готов не только тратить огромное количество ресурсов, но и использовать самые суровые методы. Гениям не вырасти в тепличных условиях. Запомните это. Вступительный урок завершился. После чего шестой наконец разрешил Рю и Градзу опустить парты. Парни даже не успели осознать это, как сразу же повалились на пол, поскольку их груз мгновенно вернул прежний вес. Следом руководитель оставил на парте Ренаты пять книг с уставом храма, сообщив, что у них есть тридцать минут свободного времени на чтение. Затем он вышел. Надеюсь, вас поскорее исключат, а то в команде от вас одни беды. Надменно произнесла Ин на все еще валяющихся на полу парнях, а затем отвернулась и открыла устав. Да пошла ты, сука! Процедил дрожащий от усталости Рю, медленно подымаясь, надеясь, что ты эта псина сдохнешь и на промежуточном экзамене. Девушка высокомерно усмехнулась на это, но отвечать не стала. Поднявшийся же град просто плюнул на пол, едва не попав в рюм. Урод! – прошепел парень, оставив свои попытки встать. Взамен он просто приподнялся на локтях и оперся спиной о стену. Идти за уставом, как это решил сделать Дарган, он более не намеревался, решив потратить свободное время на отдых. Как неудобно! мысленно поморщился Аберон. Похоже, поразвлечься с этой Челидию не выйдет. Придется помогать. Вот возьми. Внезапно протянул он книгу Рю. Удивившись, тот принял помощь и кивнул: спасибо. И зачем ты помогаешь ему? Поморщилась Инна. Лучше его игнорировать и не помогать, чтобы его выгнали поскорее. Из-за него мы с тобой на одну десятую приблизились к исключению. Из-за меня? Гневно воскликнул Рю. А из-за кого? Зыркнула на него Сильфа. Это же ты спровоцировал драку. Ты первым напал. Успокойтесь, корректировал Аберон. Лучше задумайся вот над чем, Инна. А что будет, если кого-то из нас исключат? Не отразится ли это на командных очках? Синеволосая девушка хотела было что-то ответить, но резко замолкла и задумалась. "Дерьмо!" выругалась она, осознав истину. "Поэтому нам же будет лучше, если мы станем настоящей командой, а не номинальной", добавил Аберон. "Делай, что хочешь, но связываться с этими двумя, пока они не вернут мне десять очков вклада, я не собираюсь." Закинув ногу на ногу, Инна резко перевернула страницу. Вздохнув, Аберон потёр переносицу. Ну что за вздорная девчонка, а поначалу казалась же совсем простушкой, подумал он. Черт! Неожиданно ругнулся Градс, бросив книгу на парту Ренаты. Девушка к этому моменту вернулась на подоконник. У окна что целом осталось. Что такое? Сразу же спросил Аберон, заподозрив неладное. Ничего. Грубо ответил Дарган, уйдя к разбитому окну, за которым уже начинало потихоньку темнеть. Гратц, что случилось? Продолжал настаивать блондин. Отвали. Беет. Снова вздохнул Аберон. Послушай, ты уже и так потерял пятьдесят пять очков вклада. Еще сорок пять и тебя изгонят, понимаешь? Приблизился он к Даргану, взяв перед этим книгу устава. Вспомни про выплаты. Твой клан и так в бедственном положении, а ты хочешь его еще сильнее подставить? Нет, но、ну、так зачем упираешься? Я же помочь хочу. Град с негромко зарычал. Ладно, сказал он. И в чем проблема? Понимаешь? Как-то резко затих Дарган. Просто я, как бы это сказать, начал он смущаться. Что ты? Я не «Не умею читать!» – в конце концов признался Грац. «Фу-ху-ху-ху-ху!» – тут же рассмеялась Инна. «Один другого лучше! Но почему именно я с вами?» – раздосованно протянула она. «А как же ты читал духовный контракт?» – спросил ошарашенный Аберон. «Никак, я просто подписал его. Нам же все равно не дали выбора». А системные сообщения все еще не мог поверить он. Так они же интуитивно понятны, разве нет? А, ну да, кивнул блондин, вспомнив об этом. Хорошо, я понял. Значит, сейчас я прочитаю тебе устав, а потом, как будет время, займемся изучением алфавита. Как ты вообще собирался жить без знания грамматы? С насмешкой в голосе спросил Рю. Еще скажи, что ты считать не умеешь. Не твое дело, сын шакала, ответил ему градц. Что ты сказал? Резко вскинулся парень. Успокойтесь. Мгновенно встал между ними Аберон. Совсем с ума сошли? Еще одна такая выходка и вас точно исключат. Да я же шучу, оправдал Сорю. Больно надо это псиное говно трогать. Сам говно, крикнул ему Гратц. На этот раз Араки не ответил, так что в комнате наступила тишина. И лишь спустя полминуты раздался вопрос: "Так это?". Посмотрел Аберон на Даргана. "Считать ты все же умеешь?". "Это умею", недовольно ответил Гратц. Спустя отведенные полчаса в класс вернулся шестой, после чего собрал всех и повел вниз. Спустившись на первый этаж, подростки оказались в толпе членов других команд аналогичного уровня развития, которые сразу же стали глазеть на шестых, оценивая тех. Далее мужчина начал показывать своей группе различные помещения первого этажа. Как оказалось, это здание было малым учебным комплексом, Предназначенным для развития смертных и рассчитанным на сто воинов, то есть на двадцать команд. Здесь обнаружились зоны созерцания законов и несколько тренировочных площадок, где можно было сразиться друг с другом, позаниматься на специальных тренажерах, попрактиковаться в использовании техник или столкнуться с боевыми учебными галемами. Еще тут находились алхимические и прочие мастерские, а также зала для лекций. где искусственные духи в определенное время давали уроки ремесла, ну или в любое другое время, если имелись очки вклада. Естественно, находились здесь и терминалы библиотеки Кайзерсарка, через которые можно было получить доступ как к свиткам техник, так и к информации любого другого рода. Впрочем, конечно же, уровень доступа младших учеников был довольно низок, а возможность использования терминалов Как и других мест учебного комплекса, ограничено. Тем не менее все послушники оказались сразу же поражены уровнем технологичности этого места. Стоило им только увидеть все механизмы в действии. Они, наконец, начали осознавать, куда попали. После экскурсии по учебному комплексу шестой, как и другие руководители команд, отвел свою группу к их личному дому, дорогому на вид двухэтажному зданию. Внутри подростки обнаружили шесть спальных комнат, шесть комнат для медитации, где конденсировалась энергия, большой зал, кухню, пустой подвал и кладовую, что представляло собой полноценный пространственный карман.、И、именно там обнаружился довольно большой запас еды. Еще было две ванных комнаты с туалетами и сад с массивом поддержки духовных растений. Это на случай, если кто-то пожелает заняться травничеством. Сам дом был отделен от внешнего мира довольно крепким барьером, поэтому попасть сюда могли только члены шестой команды, её руководитель и высокопоставленные представители храма. Две комнаты на первом этаже девочкам, комнаты на втором этаже парням, сообщил шестой. А ещё одна комната, спросил Рю. Моя, удивил и расстроил некоторых мужчина. «Я тоже буду здесь жить». Спустя десять минут, когда, не без переругиваний, подростки, наконец, определились с тем, где чья комната, шестой, наконец, повел их в земное святилище. Башня, стоило детям ее только увидеть, мгновенно шокировала их своим монументальным видом и незримой мощью. Когда же команда приблизилась к главной площади, то в ее поле зрения сразу же попали тысячи других послушников. А почему всех настак разделили, а не поселили в одном уголке города? Вдруг спросила Инна. Потому что так приказал повелитель, сухо ответил шестой, решив не сообщать подопечным, что разделили их для удобства контроля и дабы в будущем город заполнялся жителями равномерно. Вскоре шестая команда наконец попала в башню. Пройдя через вход, что автоматически перенес их сразу на этаж послушников, они оказались в большом круглом зале с толпами подростков и множеством клонов Кайзера, каждый из которых обладал собственной внешностью. Все эти толпы медленно текли в сторону одной из трех арок. Первым была входом, через который Рю и остальные только что вошли, а остальные оказались подписаны как торговый павильон и тренировочный комплекс. Всего же здесь находилось двенадцать проходов. Кроме уже указанных трех, имелись девять следующих: медицинский павильон, тайный сад, малый, библиотека, залы медитаций, залы созерцания, залы испытаний, алхимическая мастерская, мастерская энергетических структур и жилой павильон. И если вход на этаж. Торговый павильон и тренировочный комплекс сейчас были скрыты серой непрозрачной дымкой, то вот в остальных арках клубился предупреждающий об опасности алый туман. Сперва шестая команда посетила торговый павильон, который, к их разочарованию, оказался довольно пустынным местом. Вместо кучи ценных товаров они увидели лишь уже знакомые терминалы, которые, однако, были связаны не с библиотекой. а с сокровищницей храма. Через них-то послушники и получили обещанное им базовое оружие проводник, а также начальный набор алхимии. И хотя все оружие оказалось помечено символом храма Вечного Пути, на самом же деле оно было сделано в секте восходящей звезды. Эту партию Кайзер заказал Улилит практически сразу после победы над ней. К удивлению команды А Берон от выданного ему высококлассного меча серебряного ранга отказался, поскольку уже обладал более качественным оружием, что купил ему отец недавно. Взамен же блондин получил пятьдесят очков вклада, что равнялось половине стоимости меча. После этого все мигом осознали, насколько ценные эти очки, отчего их недавняя утрата стала еще горче. К слову, от препарата парень отказываться не стал. легко осознав их неимоверную ценность. В конце концов, они были приготовлены клонами Кая, грандмастерами алхимии, основывались на удивительных рецептах бильтейс, а также были усилены элементом Ян. Все это в конечном счете делало их безумно дорогими и эффективными препаратами. Что было легко понять, стоило лишь прочитать их описание. Только глупец или невежда мог это не осознать. Закончив с торговым павильоном, подростки направились к тренировочному комплексу. «Стоит ли дать Инне эти десять потерянных очков, чтобы заставить её действовать в команде с Рю и Градзем?» Задумался по пути Аберон, вспомнив о словах Сильфы. «И стоит ли дать немного очков парням, дабы уменьшить их шансы вылететь отсюда?» «Хм, пожалуй, не буду спешить. Так я могу сделать только хуже». Не знаю насчет Рю и Градза, но вот Инна вполне может сесть мне на шею, если поймет, что я хочу сделать все, чтобы меня не изгнали. Эта девка действует не логично и кажется легко может наплевать на все, если упрется. Вот жеш! И как бы их всех подчинить? Тем временем, попав в гигантский тренировочный комплекс, который никак не мог бы поместиться в башне, если бы не артефакты расширения пространства, шестой с группой направился в сторону одной конкретной зоны – зоны виртуальных арен. Как на ступицу очередь, остановившись, заговорил мужчина. Отправитесь на ту одиннадцатую платформу и сразитесь друг с другом, с каждым по очереди. Я должен понять расклад сил. Вот оно, усмехнулся Аберон. Отличный первый шаг для того, чтобы стать лидером. Прошел час, а вместе с ним завершились и бои. Полученный результат оказался неожиданностью практически для всех, даже для шестого. Сильнейшей в группе оказалась мрачная и тихая Рената. Победив всех четверых, она уверенно заняла первое место. Вторым стал шокированный Обирон, который проиграл лишь Ренати, с чем до сих пор не мог смириться. А вот третье и четвертое места заняли Инна и Градц. Слабейшим же оказался Рю. Ему не удалось одолеть никого, а лишь в бою с Дарганом у него были немалые шансы на победу, но и там он проиграл. Не верю. Застыв, словно вкопанный, глядел он на результаты. Этого просто не может быть! Я не мог проиграть! Я же старший! Почему? А сколько гонору то было, ухмыльнулась Сильфа, когда предлагал стать нашим лидером. А теперь что, слабак слабаком? Сжав кулаки, парень затрясся. Пелена ярости стала застилать его взор, и он был готов вот-вот броситься на девушку с кулаками. Заметив это, Аберон решил остановить Рю, вот только явно не успевал. Черт! Осознавая свое опоздание, мысленно крикнул он. К счастью, ничего так и не произошло. Успокойся! Внезапно легла мощная ладонь парню на плечо. Ты воин или кто? Наклонившись к его уху, тихо спросил шестой, научись держать себя в руках. Но она сказала правду, перебил его мужчина, заставив Рю вздрогнуть. Неприятно, да? Зачем вы... Не перебивай старшего. Запомни этот момент и эти чувства. Запомни навсегда, а затем вспоминай каждый раз, когда будешь тренироваться. Ты оказался слабее всех. Рю Араки. Но разве слабость это порок? Нет, это не так. Но вот оставаться слабым это уже порок, грех для любого воина. Поэтому стань сильнее, Рю. Стань совершеннее. Ты меня понял? Да. Я спросил, ты понял меня? Да, ответил парень громче. Вот и хорошо. Отступил шестой. Я буду ждать результатов. Идем дальше. Обратился он ко всем. Покидать тренировочный комплекс шестая команда пока не собиралась. Закончив с поединками на виртуальной арене, что позволяло сразиться внутри искусственного духовного мира, они направились к зоне, где расположились необычные артефакты, напоминающие гробы. По очереди полезайте внутрь, приказал их руководитель, приблизившись к освободившемуся саркофагом. Проверим, есть ли у вас что-то, о чем вы не знаете или же скрыли. Слова Шестого заставили некоторых напрячься, но поскольку выбора у них все равно не было, то каждый член команды в итоге все же побывал внутри. Как оказалось, данные артефакты Бельтейс позволяли обнаружить у воинов спящую или даже неактивную линию крови. а также с максимальной точностью определить их предрасположенность к элементам и ее степень. В итоге проверка показала, что из пяти членов команды информация о четверых полностью соответствовала действительности. Но вот с Рю Арраки это было не так. На данный момент парень был слышащим на пути копья и пространства, но, как оказалось, у его души имелась предрасположенность к еще двум элементам. При том не какая-то мизерная, а довольно значительная. Она буквально не уступала его близости к основному элементу — копью. Были же этими стихиями свет и дерево. Один из наиболее редких путей. Следующий день для Рю начался с рассветом. Благодаря закаленному мозгу, отлично выспавшись всего за три часа, он сразу же отправился во двор. Где начал с физических упражнений, а затем перешел к работе с копьем. Хороший настрой. Внезапно услышал парень и остановил тренировку. Обернувшись, Рю увидел незаметно приблизившегося мужчину. Доброе утро, мастер шестой. Поклонился юноша. Доброе. Кивнул клон. Как оружие? Оно просто великолепно. С восхищением ответил Рю. Гораздо гибче моего прежнего, а плести внутри техники одно удовольствие. Это хорошо. Что ж, раз ты уже встал, то не будем тратить время зря. Приведи сюда остальных. Хорошо, ответил парень после небольшой заминки. Вскоре вся команда собралась на заднем дворе дома. Давайте расскажу вам про наши планы, сказал шестой. Начнем мы день с боев. Сперва вы столкнетесь со мной, а затем будете тренироваться с големами. Будете биться, пока сможете стоять на ногах. Потом займётесь осозерцанием законов, пока не закончится бесплатное время. Затем ещё несколько часов потратим на уроки духовных практик, а оставшееся время можете заниматься чем угодно. Так пройдут три дня. За это время я постараюсь изучить вас как можно лучше. а затем подобрать для вас необходимые техники, испытания и в целом проработать план обучения. «Кстати, поэтому не спешите прорываться. Вскоре вы получите гораздо более качественные техники медитации. Запомнили?» «Да, мастер шестой», – хором ответили послушники. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Через три дня я также потребую каждого дословно пересказать мне устав храма. Кто не сумеет или допустит ошибку, получит штраф в пятнадцать очков. Каждый следующий день будет отнимать у вас столько же, пока вы не выполните задание или не достигнете отметки в минус сто. Но через месяц состоится моя первая вылазка в охотничий зоны, где вы столкнетесь с монстрами, но при этом сможете заработать очки вклада или даже раздобыть что-то поценней. В тех местах нередко появляются сокровища. Все понятно. Да, мастер шестой. Отлично. Тогда идем. У вас полторы минуты, чтобы добраться до учебного комплекса. Кто не уложится в отведенное время, получит минус три очка. Если не справятся два и более члена группы, то вы все получите штраф в десять очков команды. Время пошло! – крикнул шестой. И тут же исчез. Послушники моментально сорвались с места. Обезжав дом, они вырывались на улицу, где заметили еще несколько бегущих груп. Внезапно земля начала трястись, заставив воинов снизить скорость. Несколько секунд спустя энергия в воздухе стала уплотняться, при том достаточно быстро и сильно. Послушники недоумевали. пока еще не осознавая, что только что средний духовный гейзер Кайзерс Арка из-за действия божественного артефакта Лилит оказался прорван и превратился в большой духовный гейзер. Как и в случае с солнечным и лунными приютами в секте Восходящей Звезды, здесь девушка тоже могла расширить и усилить подземный ток энергии, использовав особые пространственные манипуляции. Но、ну、а почти две минуты спустя запыхавшиеся послушники замерли перед входом в учебный комплекс, глядя в небо, ибо там, прямо над земным светильщиком башней, внезапно стал разрастаться некий странный объект, приняв форму меча, острием указывающего на землю, и достигнув высоты пятидесяти метров, он наконец прекратил расти и замер. Каждый начал задаваться вопросом, а что же это собственно такое? Впрочем, уже вскоре они узнают, что это небесное святилище. По крайней мере, именно так Кай решил назвать окончательно отремонтированный Умбертольд, для которого сменить форму и размер ничего не стоило. Но, пожалуй, главной возможностью этого божественного артефакта, созданного в центральном мире, все-таки являлось не что иное, как пространство ускоренного времени. Место, где, как и на той планете у черной дыры, принадлежащей Бельтейс, время протекало гораздо быстрее. Только не в двести семьдесят восемь раз, а в пятьсот тридцать. Прочем, имелось у этого пространства и ограничение: в нем одновременно могло находиться не более ста тысяч смертных, либо восемь тысяч заклинателей, либо пятьсот элементалистов, либо двадцати пяти священных лордов, либо одного небесного монарха. Чем сильнее была душа, тем сложнее пространство ускоренного времени было работать с ней, и даже снижение ускорения не могло исправить это. Вообще, изначально небесный комплекс развития должен был завершить ремонт только как минимум через шесть лет, но не так давно оказалось, что рунный туман способен значительно ускорить сей процесс. В итоге кайзер не пожадничал потратить сразу семьдесят миллионов превращенных обратно в туман рун, чтобы приблизить момент полноценной активации Умбертольда. И вот когда это практически случилось... то обнаружилось, что тренировочный зал содержит в себе еще и пространство ускоренного времени. Так-то, хоть небесные комплексы и считались артефактами уровня известных гениев аж центрального мира, но столь могущественное пространство ускоренного времени все же было редкостью. Вот только когда архив оказался полностью распечатан, все встало на свои места. Ибо открылся тот маленький факт. что первый владелец Умбертольда, Эварио Вас Дреон, вместе с тем был еще и его создателем. Но Акай прекрасно помнил, что достиг этот воин ни много ни мало ступени безграничного.